Часть пятая У нас было мало времени, поэтому сплетница находилась в моей комнате лофта, пока я переодевалась. Воверт предложил составить отряды из членов разных команд, чтобы никто не смог ничего вытворить, не подставив тем самым своих товарищей в других отрядах. «Вся ясно», — ответила я. Я занялась перепроверкой снаряжения в отсеке своего костюма. Сплетница протянула руку и схватила мой сотовый. «Ай, секунду, я настраиваю будильник у тебя на телефоне». «Когда он зазвонит через час, ты наберёшь мрака. Потом ещё через час, если мы сами не дадим о себе знать. Мы все будем созваниваться каждые 15 минут. Если кто-то не ответит, считай, что у него неприятности». «Ладно», — согласилась я. «Если по какой-то причине не сможешь ответить, перезвони при первой возможности. Дай нам знать, что с тобой всё нормально». «Понятно». Я подтянула тканевую часть моего костюма до талии и начала просовывать руки в рукава. Ткань была облегающей. И её надевание было похоже на натягивание колготок на всё тело. Не таких прочных, конечно, но как и с колготками это всегда занимало больше времени, чем я ожидала. Мы будем использовать систему паролей каждый раз, когда связываемся, на случай, если кого-то возьмут в заложники и заставят ответить на звонок. Система из двух частей. Первая простая. Ты даёшь другому первую букву одного из наших имён, он отвечает последней. Если операция затянется, используем одно других людей, которых мы все знаем. Так что если я скажу L «А». Как ты ответишь на «Б»? «Н». Именно. Вторая часть основана на цвете. Когда отвечаешь на звонок, назови объект определенного цвета. Все как в светофоре. Зеленый значит «иди». Все в порядке. Желтый — предупреждение. Если ты не уверен насчет происходящего. Красный — стоп. Нужна помощь. Это даст нам обмениваться информацией, не выдавая ничего другим кейпам. Хорошо. Я отправляюсь в группы, в которой будет трещина, трикстер и оборотинский тальцев. готово поспорить, будет ещё несколько человек из Империи 88 и кто-то из солдат Выверта. Оборотень. Четырёхрукая горилла, что была на сходке. Вот только я ещё точно не знаю, что она такое, но она не совсем оборотень. Я надеюсь получше понять её способности, когда приведут с ней немного времени. То же самое с Трикстером. Реген будет с нами, так что хоть какую-то силу мы им добавим. Как бы. Разве у вас трещина нет каких-то трений? Лиза ухмыльнулась. Ага, будет весело выводить её из себя, зная, что на меня и пальцем тронуть не сможет. Я поморщилась. «Просто будь поосторожней». «А что делает мрак?» «Другая группа. В общем, мы просто скоординируемся, чтобы одновременно атаковать три объекта тремя разными отрядами, превосходящими силами. Бьём сильно, бьём быстро, сваливаем. Если не получается нанести серьёзного урона, не переживай. Если не случится чего-нибудь совсем ужасного, мы повторим то же самое ещё пару раз в следующие несколько дней». В дверь постучали. «Ну что, уже готовы?» спросил из-за двери Брайан. Я застегнула молнию на спине и закрепила броню поверх костюма. Затем открыла дверь, держа маску в руке. «Готовы». Брайан, как и я, был в костюме, но без шлема. «Ты уверен, что справишься?» «Уже оправилась после того удара по голове?» «Нет», — призналась я. «Не совсем. Но я в бешенстве. И думаю, что мне в результате будет только хуже, если я не пойду и не спущу пар». Он промолчал, как будто призадумавшись. «Ладно. Ты там, сука, нормально сама поладишь?» Я нахмурилась. как-нибудь справлюсь. Не показывай ей свою слабость, или она тебя в покое не оставит». «Я так и поняла», — согласилась я. Направляясь к ступеням, я думала, что мы с сукой сегодня поняли бы друг друга. Я, слилась на весь мир, чувствовала себя настолько странно, что-то нельзя было полностью объяснить сотрясением. Когда мы выходили на улицу, я натянула маску. Перед дверью стоял непримечательного вида фургон, закрывавший вид на остальную улицу. Внутри нас уже ждали, сука и регент. «Привет, Доренда», — Поприветствовал меня регент, он был в обычном костюме, есть не считать рубашку. В прошлый раз она была белой, но сегодня тёмно-серой. Впрочем, она была всё в том же немного замысловатом, пышном стиле ренессанса. «Можешь называть меня Рой, я не против». «Замечательно», — ответил он. В его голосе ощущалась ирония, из чего я заключила, что он просто надо смеялся. Я решила не обращать на него внимания. Сука просто взглянула на меня так сердито, что мне пришлось отвернуться. «Вот тебе и поняли друг друга». Внутри фургона с обеих сторон были установлены сиденья. Мы спешили так, что у меня было только пара секунд, чтобы решить, хочу ли я сесть рядом с регентом и ехать лицом к лицу с сукой, или усёсся рядом с ней и её собаками. Я выбрала первый вариант, надеюсь, что не сделаю и не скажу ничего, что поссорит нас с самого начала вечера. Сплетница села на пассажирское сиденье, за рулём был мрак, когда фургон вырулил на дорогу, она обратилась к нам. «Эй, сука, Рой, мы высаживаем вас первыми, но вам придётся добираться до места сбора пешком, «Вамажки не успеть, так что идите быстро. Норм?» Сука пожила плечами. «Пойдёт. Не возражаю». Вставила я свои пять копеек. Я видела, чем хорош этот вариант. Суке нужно время, чтобы усилить собак, а я смогу собрать насекомых. Кроме того, это даст нам себя занять. Если нам придётся стоять и ждать несколько минут, я уверена, шансы того, что сука найдёт причину ввязаться в ссору со мной или другими злодеями только возрастут. Вспомнив о насекомых, я потратила пару секунд на то, чтобы распространить действие своей силы и начать их собирать. Я обычно измерял расстояние в кварталах, никогда не умела оценивать расстояние на глаз. Я бы сказала, что мой обычный радиус составлял около двух кварталов. Сегодня же я только чуть-чуть не дотягивала до трёх с половиной. «Эй, сплетница?» — спросила я. Чё? «Два вопроса. Валяй. Примерно в каком направлении то место, где вы нас высадите? Нужно знать, куда посылать насекомых. Северо-запад». Через тонированные стёкла фургона я выглянула наружу, чтобы определить, куда мы едем. Затем начала послать команду насекомым, которые попали в радиус моей силы. Второй вопрос. А, моя сила сегодня заметно мощнее. Не уверена насчёт контроля, но область досягаемости намного больше. Есть идеи, почему так? Не могу сказать. Прости. Обычно я могу попробовать это выяснить, но прямо сейчас я концентрируюсь на других вещах. Если ты думаешь, что это действительно очень срочно... Нет. Остановила её я. «Не срочно. Потом спрошу. Не буду же жужжить у тебя над ухом и отвлекать». «Пытаешься шутить?» – пробормотал оригент. «Что?» «Видимо, нет. Неважно». Усмехнулся он. Сука уже применяла свои способности к собакам. Это была моя первая возможность видеть, как это происходит с самого начала. Когда лопается оболочка сардельки, происходит что-то похожее. Только оболочкой здесь была кожа и шерсть. Где появлялись разрывы, наружу пробивались не только мышцы, но костяные выросты и гребни. Часть мышц ёживалась в чешуйчатые наросты, и собаки продолжили расти, пока в фургоне не стало тесно. Откуда бралась вся эта масса? Создавалась прямо из ничего? Или она привлекала какую-то энергию и преобразовывала её в вещество? Если мой мозг действует как какая-нибудь радиовышка, почти постоянно принимая информацию о положении всех насекомых вокруг и посылая им сигналы, которые управляют сигналами их собственной нервной системы, откуда на всё это берётся энергия? Эти мысли слегка выбивали из колеи. Когда мрак остановил фургон я поняла, почему нам надо было дальше идти пешком. Мы остановились около моста, с каждой стороны которого находились автобусные остановки. Проблема была в том, что ПП решили отрезать этот маршрут. Мост был превращен в руины. Чёрно-оранжевые знаки с мерцающими лампочками преграждали въезд на разрушенный мост и стояли вокруг обломков внизу. Сплетница высунулась из открытого окна и указала. «Видишь ту башню? Вон там. похоже на маяк». Это старый туристический магазин, который закрылся лет десять тому назад. Там тусили -то барыги, толкачи и его наркодилеры, пока Попыни захватили эту территорию и не вытеснили их. Вы встречаетесь с остальными там». Я выглянула и увидела здание, на которое она показывала. Оно было не слишком похоже на маяк. «Ну да ладно». «Ясно. Давайте», — сказал Брайан. «Удачи!» — сука засвистела, подзывая собак, и мы направились к ступеням. Нам нужно было спуститься вниз, пересечь улицу и подняться обратно, чтобы попасть куда надо. Было так странно пробираться через обломки разрушенного моста, чтобы пересечь улицу. Обычно дорогу там не переходят, да и улицы здесь были безлюдны. Собакам, похоже, это нравилось. Иуда велел хвостом, прыгая с одного участка дороги на другой. Я открыла дверь с разбитыми стеклянными панелями, которая вела к лестнице наверх и пропустила суку и собак вперёд. «Ты злешься», — пробормотала сука, «проходи мимо меня». «Ага». «Согласилась я. Сегодня с утра кое-что произошло. Прошло не так, как я хотела. Засранцы. Надо было им вдарить, чтоб впредь не связывались. Я так и сделала, — ответила я. Сбила с ног одну гадину вчера вечером. Отчасти поэтому сегодня всё так погано вышло. Ммм, у меня по жизни так. Мы поднялись по лестнице и направились к так называемому маяку. Вокруг начали собираться мои насекомые. Наша прогулка дала летунам возможность меня догнать». Осы, мотыльки, мухи, песчёные мушки, несколько пчёл немалое число тараканов. Я помнила, что произошло при нашем прошлом выходе. Я не собиралась идти неподготовленной и без оружия. Когда мы прибыли, я призвала насекомых ближе к себе. Выбрав лучших из них, я направила их под броню, в пустоты под наплечниками, на локотниками и под наручи, в волосы и подвогнутую пластину брони, защищавшую мне позвоночник. Не думаю, что кто-то мог бы их заметить, если бы я этого не захотела. Как-то узнала, что я злюсь. «Спросила я». «Не знаю. Было похоже». «Да, но ведь ты не видела моего лица?» «Стояла ты так, видимо. Собираешься ко мне по этому поводу приставать?» «Нет. Извини». Ответила я. Я решила молчать, пока мы не доберёмся до маяка. Как ни странно, затянувшееся молчание как будто бы позволило ей расслабиться. Её лицо утратило то слегка рассерженное выражение, и она потянулась, чтобы почесать бруту шею. Совершенно нормальный и обыденный жест. Я бы и не подумала, что она может быть такой». Ну или жест был бы нормальным и обыденным, не будь сейчас собаки размером с пони. Мы добрались до маяка, и, разумеется, там нас уже ждала группа злодеев. Первым и наиболее заметным среди них был Кайзер. Он был с головы до ног облачён в сложную, богато украшенную броню с короной из лезвий. И я с интересом отметила для себя, что доспехи выглядели совсем иначе, чем всего два дня назад. По сторонам от него стояли фенья и меня. Из китайцев был всего один человек, девушка в костюме с солнечным рисунком, «Красный солнце на чёрной облегающей броне. Прямо за ней стояли двое из команды трещины. Со стены, держась пальцами рук ног, свисал Тритон, а прямо под ним, прислонившись к стене и сложив руки на груди, стоял лабиринт. Тритон был одет в рваные джинсы, а его волосы были покрашены в кобальтово-синий, подчеркивая оранжевый цвет его кожи. Вокруг рук и ног, как у кикбоксёра, были намотаны бинты». Завершали нашу группу двое мужчин в одинаковой кевларовой броне, балаклавах, защитных очках и с навороченными штормовыми винтовками. У каждого из них за спиной было второе оружие. У одного как будто винтовка, а у другого мне рассмотреть не удалось. Возможно, гранатомёт. Похоже, это люди выверта. Феня и не знаю кто именно, наклонилась к Кайзеру и прошептала ему что-то. «Прибыли меньше, чем за минуту до начала, неформалы». Промурла колон. «Давайте сверим часы». Я остановилась, часов у меня не было. Потом я вспомнила о сотовом телефоне. Я достала его из отделения для инструментов, скопившиеся там насекомые автоматически расползлись так, чтобы мне не мешать. Они даже облегчили поиск, показывая, куда мне нужно дотянуться, чтобы его достать. «Восстановите время на 4.40 через 3, 2, 1. Готово!» «Атака начинается через 5 минут. За это время мы добираемся туда, выходим на позиции и решаем, как будем действовать дальше». Никто не возразил. «Выдвигаемся». Скомандовал он нам. Сука переключилась на Брута, который сдал стон и неожиданно раздулся. В его шкуре появились трещины, когда он вырос ещё на полуметра или метр в холке, и из его шкуры вырвались костяные шипы. Он потянулся, потом резко отряхнулся, обрызгав всех нас кровавыми ошмётками после своего внезапного роста. Все, кроме меня, суки и лабиринт отреагировали испугом и вскриками. Включая, как ни странно, Кайзера, который попятился на несколько шагов, прежде чем понял, что Брут не нападает. В движениях суки сквозило самодовольство, когда она прошла два шага, отделяющих её от Брута, схватилась за костяной шип и взобралась наверх. Это было сделано намеренно, пусть и немного поребячески, но сука заставила Кайзера вздрогнуть. Она здорово осадила его. Причём сразу после того, как он взял на себя командование нашим наскоро собранным отрядом, Никто из присутствующих не смог бы так чётко выразить словами то, что у неё получилось выразить своими действиями. Как будто, чтобы довести начатое до конца, она слегка пнула Брута в ребра, направляя его в ту сторону, куда указал Кайзер. Иуда, Анжелика и я направились прямо за ней, Я не стала оборачиваться, чтобы посмотреть, быстро ли пришли в себя остальные, и последовали ли они за нами.